Глава 8. Преданность и гуру. Теперь в нашем исследовании многообразных путей, ведущих к Брахману, мы вплотную подошли к феномену хакти-йоги или преданности. Это означает, что помимо всего прочего, мы намеренно подробно рассмотреть институт гуру. и его основные особенности. Мы поговорим о методе гуру, о том, что это такое, как оно работает, что должны делать вы, и что в ответ будет или не будет делать ваш учитель. И, разумеется, я собираюсь рассказать вам о моём гуру. Вахараджа Джи. Потому что верите вы в это или нет, но всё, о чём говорится в этой книге, Это его рук дело. Я здесь не более чем заведённая механическая игрушка. В хакти по природе своей не та практика, которую можно описать в интеллектуальных категориях. Преданность исходит из сердца. И в том, чтобы думать о ней, Есть что-то слегка абсурдное. Преданность принадлежит тому миру, где понятия не имеют особой силы и потому её не всегда просто облечь в слова. Поэт Хафиз сказал об этом так: "Отчащайся чудеса любви постичь из книг рассудка. Боюсь не там, ты ищешь". Он имел в виду, что до тех пор, пока мы будем пытаться постичь преданность разумом, нам не удастся далеко продвинуться по этому пути, ибо о преданности не думают, её чувствуют. А почувствовать её можно только напрямую через джапу, через кертан, через ритуалы, мантры и молитвы, через практики погружения в любовь и одухотворение своей жизни. через это высочайшее чувство. И это единственный способ постичь сущность бхакти. Итак, если вы хотите побольше узнать об бхакти йоге, но сами ещё не приступили к практикам личной преданности, используйте эту возможность, чтобы поближе познакомиться с ними. В приложении вы найдёте рекомендации по организации столика для пуджи и по работе с джапой. Вы можете начать с них или придумать что-нибудь сами, выбрав тот способ поклонения, который вам больше всего нравится. Начинайте взращивать в себе чувство личной преданности. Оно может быть направлено на какую-нибудь личную форму бога, которая вам особенно нравится. В Индии это называется иштадева. или на гуру, на землю или на пустоту или на вашу любимую кошку. Оно может быть направлено на ту форму Бога, которая помогает вам открыть сердце навстречу любви. Каждый день посвящайте некоторое время практикам преданности по отношению к выбранному вами существу. Пойте, молитесь, зажигайте свечи Совершайте приношение пищи или цветов. Откройте своё сердце. Культивируйте в себе чувство любви и нежности. Гита основана на преданности. Несмотря на то, что в ней говорится преимущественно о служении Господу и о высшей мудрости, всё это находится в контексте любви. и личной преданности Богу. Именно благодаря твоей любви, говорит Кришна Арджуне, ты можешь видеть и слышать всё это. Видение бесконечности вселенной, которое открывает Господь своему последователю, становится возможным только когда открывается третий глаз и человек начинает видеть неземными глазами. Получить такое видение Невероятная удача и невероятная милость, заслуженные Арджуной только благодаря его любви, его личной преданности Кришне и чистоте его стремления к нему. Проследив всю представленную в Гите последовательность, мы начинаем с так называемого низшего знания, которое приводит к вере. Низший ум верит, что существует нечто доступное постижению высшего разума, о чём он низший ум не ведает. Для низшего ума это просто подвиг веры. Именно эта вера побуждает нас приступить к практике, которая помогает нам открыться и получить видение или некий непосредственный опыт, который в свою очередь приводит к более глубокой практике. результатом которой является высшая мудрость, мудрость Брахмана. Но вся эта последовательность практик, включающая джняна-йогу, карма-йогу, очищение и всё остальное, строится на личной преданности, которая является непременным условием всего остального. Все практики могут принести свои плоды только потому, что Арджуна любит Кришну. В обширной литературе, посвящённой путям к Брахману, которую мы называем мистической, есть описание двух, казалось бы, противоположных разновидностей мистического опыта. В одной из них главное внимание уделяется уходу из проявленного мира и отказу от всего, что его обусловливает. В буддийской традиции это называется достижением нирваны. В другой, не менее распространённой, центральным понятием является любовь. Данное направление характеризуется стремлением к погружению во всеобъемлющую любовь. По существу Это два разных описания состояния слияния с Брахманом. Иногда создаётся впечатление, что между джняни и бхактом, то есть приверженцами пути разума и пути сердца, людьми, которые призывают: "Не поддавайтесь на все эти эмоциональные иллюзии", и теми, кто восклицает: "Как прекрасно утонуть в океане божественной любви", идёт непремиримая борьба. По контрасту Преданность может выглядеть слезливой и сентиментальной, в то время как интеллект всегда чистый строк. Когда одного индийского мудреца попросили сравнить пути джняна и бхакти йоги, он сказал: "Джняна-йога подобна лампе, бхакти-йога драгоценному камню". Камень сверкает только отражённым светом, в то время как лампа горит сама по себе. Но за лампой всё время нужен глаз да глаз, то масло подлить, то новый фитиль вставить, а чтобы сверкал камень, никаких усилий прикладывать не нужно. Основной упрёк, который джняни адресуют бхактам, заключается в дуалистичности бхакти-йоги. Есть драгоценность и есть источник света. С их точки зрения, бхакти дуалистическая практика, и это сильно принижает её значение. Быть бхактом значит быть преданным кому-то или чему-то, говорят джняни. И если уж все мы стремимся к отказу от отношений по типу субъект-объект, то не будет ли лучше не возводить их в культ? Таков их основной аргумент. Эта жёсткая критика исходит из той предпосылки, что дорога на вершину горы должна обладать всеми качествами самой вершины, если, конечно, это правильная дорога. Бхакт, вроде меня, сформулировал бы тот же вопрос по-другому. Допустимо ли использовать дуалистичное для того, чтобы достичь недуалистично? Воистину правда, что дуализм может стать ловушкой, и что человек может застрять на объекте своего поклонения. Но и джняна тоже может оказаться ловушкой, ибо за желание знать тоже можно уцепиться. На всех путях есть ловушки. Нам остаётся только сумом выбирать их себе и надеяться на то, что они сами уничтожат себя после того, как выполнит свои функции. Дуалистическая практика может оказаться превосходной дорогой к абсолютному недуализму. Когда метод срабатывает, мы выходим за пределы метода, оставляя его позади. Мы признаём существование проблемы и тем не менее используем методы Бхакти-йоги. В Гитте Кришна говорит: "Очень трудно идти по пути идентификации с непроявленным". Это называют высоким мостом без перил и порочный. Очень непросто осуществить качественный скачок от нашей привычной индивидуальности сразу в недуализм. Для того, чтобы обрести прямое восприятие Брахмана, нужно всё время держать в голове, куда именно мы идём. Однако облегчить это суровое путешествие может чувство сильной любви к тому, Что или кто есть конечная цель этого пути. Неважно назовёте вы это любовью к Богу, к истине, к матери, к гуру или к бесконечности. Важно то, что происходит в сердце, охваченном столь страстной преданностью некоему объекту. Мы от природы тянемся к переживанию такой любви, и потому наше сердце открывается очень легко и естественно. Именно открывшаяся сердечная чакра позволяет нам преодолеть идентификацию с манасом, с низшим умом, ибо все наши мысли устремлены к возлюбленному. Когда вы влюблены, вы естественном образом постоянно думаете о том, кого любите, правда? Вы просто не можете перестать о нём думать, если вы любите Бога, ваши мысли постоянно обращены к нему, а значит, эго больше не имеет над ними власти. Ещё царь Давид в своих псалмах сказал: "Сердце моё воспылало, и повернул я повоדיה". Как и Гита, он использует образ колесницы. Поводье в данном случае это то, что контролирует рассудок. Когда моё сердце открылось, разуму стало легче обратиться к Богу. Вот так личная преданность служит подспорьем методом джняна-йоги. Когда поводьями правит сердце, нам легче повернуть разум в нужном направлении. К Махараджу я относился с огромной любовью. Поначалу моя любовь к нему была весьма дуалистична. Я хотел только глядеть на него, прикасаться к нему, быть рядом с ним. Шло время, и моя любовь стала другой, хотя не ослабела ни на йоту. Она становилась всё глубже, пока мне уже не стало абсолютно всё равно, нахожусь ли я в данный момент физически рядом с ним. На этом всё не закончилось. И под конец я относился к нему уже не как к тому дяде из Индии, но как к чистому воплощению самого понятия учитель, который теперь ощущалось где-то внутри меня. Качество этих удивительных взаимоотношений продолжало неуклонно меняться по мере того, как моя мудрость, открытость и смирение возрастали. В шутку я говорил, что поклонялся его физическому воплощению, пока не осознал, что оно всего лишь дверь, ведущая к истинной сущности. Я поклонялся двери, возлагал к ней цветы. с благоговением касался порога а потом вдруг понял что передо мною всего лишь дверь а за нейю а именно так и работают техники посвящения мы используем образ гуру пробуждаем в себе любовь к нему и она подводит нас к порогу божественного остаётся только заглянуть в открытую дверь, и то, что мы там увидим, само понесёт нас внутрь и всё дальше и дальше и дальше. Преданность как метод уводит нас назад, в сокровенные глубины нашей души, где ещё нет формы, но любовь, которую мы находим там, способна сделать любой путь лёгким и гладким. Даже такие сложные методы, как отречение и жертвоприношение, Заметим, сложные только в том случае, если подходить к ним с раджасической позиции. Я могу это сделать, становятся невероятно лёгкими, если в игру вступает любовь. В действительно гармоничных, любовных отношениях вы гораздо больше заботитесь о своём возлюбленном, чем о самом себе. Сидя за ужином, вы прежде всего следите за тем, чтобы другой получил побольше своего любимого кушания, даже если вам самому его не хватит. Вам совершенно достаточно, если он будет сыт и доволен. То же самое происходит с родителями. Кто-то может сказать: "Вы так много отдаёте своему ребёнку, но разве это не совершенное жертвоприношение?" Для вас же это вовсе не жертва, это чистая радость. Вот так и с практика. Самоограничения, совершаемые с сухим и суровым сердцем, даются очень тяжело. Но если в вашем сердце живёт любовь, вы только воскликните: "Да, я с радостью сделаю это для моего любимого, ведь это позволит нам стать ещё ближе". Когда вы с такой страстью стремитесь к своему возлюбленному, вы с лёгкостью отказываетесь от всего, что вам мешает. Это стоит у меня на пути, мне некогда тут задерживаться. Так работает Хакти йога. Йога сердца, йога любовной открытости Богу. Все наши эмоции, она использует для того, чтобы как можно скорее прийти к высделенной цели. Надеюсь, достаточно ясно, что мы здесь говорим вовсе не о романтической любви. Это не тот уровень, на котором мы говорим себе: "Я люблю его, потому что он такой красивый и замечательный". Это совершенно иной вид любви, который называется сознательной любовью, христианской любовью, агапе. Это такая любовь, которая подобно солнцу сияет для всех, независимо от того, достойны они любви или нет. Такая любовь не сидит на троне, вынося приговор, достойны ли любви то или иное создание. Она просто любит всех, несмотря ни на что. Клайв Стейплс Льюис в своей Переландре передал самый дух такой любви. Он сказал: "Любите меня, братья мои, ибо я совершенно бесполезен, и любовь ваша пусть будет как его, рождённая не потому, что я вам нужен и не потому, что я заслуживаю её, а из одной только щедрости". Когда человек сам есть любовь, всё, к чему он прикасается, тоже становится любовью. Ибо попадает в могущественное поле божествен Мехербаба так описывает это качество любви. Любовь должна спонтанно изливаться изнутри. Она не подчиняется никакой силе, ни внешней, ни внутренней. Любовь и принуждение никогда не идут рука об руку. Но хотя любовь невозможно никому навязать, её можно пробудить в другом человеке силой самой любви. Любовь Сила чрезвычайно заразительна. Те, у кого её нет, могут с лёгкостью научиться ей у тех, кто умеет любить. Истинная любовь непобедима, ей невозможно сопротивляться, она постоянно набирает силу и расширяет свои границы, изменяя каждого, кого касается. Утверждение Мехербабы, что Любовь не подчиняется никакому насилию, совершенно справедливо на всех уровнях, в том числе и на уровне лёгкого психологического принуждения. Даже продиктованные самыми лучшими побуждениями принуждения никогда не приносит плодов. Предположим, я сижу в комнате с каким-нибудь человеком и чувствую, что он закрыт от меня. Мне хочется сказать: "Открой своё сердце, тебе нужно больше любви", но я знаю, что он меня не услышит. Тогда я принимаюсь манипулировать. Я говорю: "Расскажи мне о том, что у тебя происходит. Что ты чувствуешь по этому поводу?" Пытаясь вызвать у этого человека эмоции, я слегка подталкиваю его к тому, чтобы он открыл своё сердце, и, разумеется, это не срабатывает. Через некоторое время я бросаю свои бесплодные попытки и начинаю просто тусоваться с этим человеком, испытывая к нему чувство любви. Он может даже сказать: "Вообще-то я всё ещё ничего не чувствую", но потом встаёт, чтобы уйти, и вдруг спрашивает: "Можно я тебя обниму?" "Зачем тебе меня обнимать, если ты ничего не чувствуешь?" "Понятия не имею, мне просто хочется". Когда люди говорят мне: "Я не чувствую никакой любви", я понятия не имею, о чём ты говоришь. Я всё время вспоминаю одну цитату: Из семян размышления Томаса Мертона Молитва и любовь познаются в тот час, когда молитва становится невозможной и сердце обращается в камень. Только когда отчаяние достигает пика, сердце обретает способность открыться. Так что если кто-нибудь говорит мне, я ничего не чувствую, внутри я мёртв, Это значит, что он на пороге переломного момента, когда сердце вот-вот раскроется. Но это срабатывает только в том случае, если отчаяние достаточно глубоко. Иногда я вижу, что человек всё ещё пытается найти выход из ситуации при помощи интеллекта. Тогда я обычно говорю: "Уходи и пострадай ещё немного. Приходи где-то через год, пока что ты недостаточно страдал". Чаще всего люди не понимают, что мой совет продиктован исключительно состраданием. Это потому, что нам очень трудно услышать и понять истину. Страдание действительно есть милость Господа. Страдание, рождённое чувством, что наше сердце закрыто, станет ключом, при помощи которого его можно будет открыть разумом, этого не понять. Когда мы сталкиваемся с трудностями, проблемами или неприятностями, а это рано или поздно происходит с каждым. Нам действительно очень трудно понять, что всё это мера Господней милости к нам. Это звучит нелепо и даже как-то мазохиистски. Подобное утверждение начинает приобретать смысл только там, где живут абсолютная любовь, вера и доверие. Махарадж Джи говорил: Я люблю страдания. Оно ведёт меня прямо к Богу. В страданиях скрыта джняна, мудрость. Когда тебе плохо, ты наедине с Богом. Ты взываешь к нему, когда страдаешь. Преданность даёт нам возможность принять страдания именно с таких позиций, опираясь на силу своей любви. Люби Господа Бога твоего всем сердцем и всеми силами души твоей. говорит Библия. А теперь подумайте, могла ли эта строчка что-то значить для меня с интеллектуальной точки зрения? Любить Бога всем сердцем и всеми силами души. Говорит ли это вам о чём-то реальном, о чём-то, к чему можно с готовностью открыться? История йоги преданности богата рассказами о людях, для которых любовь стала всепоглощающей, могущественной силой. В книге Исаии говорится о тех, кто пьян, но не от вина, шатается, но не потому, что выпил слишком много. В Индии есть люди, совершенно позабывшие себя от любви пьяные этим божественным чувством. Их называют мастами или пьяными богам. В этой удивительной стране людям нравится много из того, что у нас сочли бы проявлением психоза. Между психотиками и пьяными богам есть весьма существенная разница. Масты больше не принадлежат этому миру, в то время как психотики прочно привязаны к нему своими желаниями и страхами. У мастов пятая чакра широко открыта. их переполняет ощущение близости бога они обратились к богу и им больше нет никакого дела ни до тела с его желаниями ни до исполнения социальных ролей всё это потеряло своё значение и потому они больше не сознают себя и не могут быть адекватны во внешней жизни в индии прекрасно понимают что люди подобные мастам переживают духовную трансформацию Мхер-баба специально ходил по округе и купал мастов, потому что сами они и мыться бы не стали, а также строил для них ночлежки и ашрамы, где о них было кому позаботиться. Никто больше не решался находиться рядом с ними, потому что они вели себя дико и безумно. Когда человек проходит на своём духовном пути такие стадии, люди часто отрекаются от него, говоря: "Он что-то слишком уж не в себе, хорошо бы он держался от нас подальше". но успокаивая свой собственный разум, мы приходим к осознанию того, что столь глубокое духовное пробуждение огромная удача. И к такому человеку нужно относиться с бесконечным уважением, любовью и сочувствием. Рама Кришна обладал как раз такой сумасшедшей любовью к Богу. Он говорил: взывай к богу со всей страстью своего сердца, и тогда ты непременно увидишь его. Люди готовы пролить целые кувшин слёз ради своей жены и детей, а не просто потонут в слезах из-за денег, но кто станет плакать о господе? Подумайте о том, от чего вы плакали в своей жизни. Когда вас кто-то обижал, Когда вы теряли что-то важное, когда оставались в дураках, что бы это ни было, вряд ли причиной ваших слёз было то, что вы недостаточно близки к Богу. Если бы вы плакали извали его с той же страстью, то непременно увидели бы его. В 16 веке В Индии была прекрасная посвящённая родам из Раджастана по имени Мерабай. Она создала невероятно красивые песни о любви к Богу. Вот пример одного из её текстов. Чёрные птицы, пожрите эту плоть, но вас молю не всю. Оставьте мне глаза. Они ждут увидеть Бога. О нет, вырвите их у меня и отнесите к его престолу, пусть станут священным приношением прежде, чем успокоятся в чреве вашем. Вот это действительно сильная любовь. Если посмотреть на эти строки в трезвом уме и твёрдой памяти, они покажутся совершенно нелепыми но если представить себе что можно любить кого-то с такой силой что ничто иное действительно ничто больше не имеет ни малейшего значения то вы сможете почувствовать то о чём пела мерабай что ей до тела Лишь любовь важна отныне, лишь любовь. В том же 16 веке в Бенареси, в Варанаси жил поэт-индуист Тулсидас. Он посвятил себя Раме и написал что-то вроде фольклорной версии Рамаяны под названием Рамачари Таманаса. Эта поэма насквозь проникнута абсолютной живой любовью Бхакта. Просто чтобы дать вам почувствовать вкус этой преданности, этого любовного опьянения, мне хотелось бы привести вам здесь слова Тулсидаса о его возлюбленном Раме. Я обожаю Господа Вселенной, носящего имя Рама. Венец рода Раг, хуи драгоценную корону царей, источник сострадания и гонитель всякого греха, явившийся в телесной форме силой своей маи, своей всепокоряющей силой. Величайший из всех богов, даритель высшего мира и полного блаженства, вечный и безмятежный, стоящий вне обыденного понимания, чистый, безгрешный, всепроникающий. Нет в сердце моём иного желания, о Господь, Ронараку, даруй мне припасть к твоим стопам о венценосный и освободи мой разум от заблуждений. Вот таково его отношение к Богу. Только преданность и безграничная, всепоглощающая любовь. Цель любых методик бхакти взрастить эту любовь и направить её к Богу или к гуру. Можно адресовать её любому высшему существу, Господу Иегове или порушатми. Кришне или Раме можно найти объект и на физическом плане всё, что угодно может стать дверью в неведомое и привести вас к Богу. Какой бы ни была форма, дело в том, что мы открываем ей сердце. Можно петь, молиться, танцевать, использовать любые другие средства бхакти, чтобы раздуть в сердце пожар любви к тому, кто дарует нам Истинное пробуждение. Гуру-крипа или метод гуру представляет собой одну из форм практики бхакти. Это особая форма бхакти, которая сфокусирована на гуру, на милости гуру и его благословений. Я тоже следую этой методике, хотя здесь на западе подобное многим кажется странным. Мы не привыкли к идее духовного учительства. Несколько лет назад мне предложили написать рецензию на книгу двух американских социологов, которые писали о примитивном феномене, как они называли, восточный институт гуру. Я потерял к ним всякий интерес, когда прочитал такое предложение. Гуру представляет собой реальную или воображаемую авторитарную фигуру, чья основная функция заключается в том, чтобы олицетворять культурную санкцию, на желательную для индивидума деятельность и помогать её осуществлению. Наверное, это всё, что в состоянии понять интеллект относительно гуру, поскольку именно так это всё выглядит снаружи. На самом деле, это крайне ограниченный взгляд на проблему, ибо взаимоотношение с гуру представляет собой явление исключительно внутреннего плана и не имеют ничего общего с интеллектуальным постижением. Сущность взаимоотношений с гуру любовь. Гуру это человек, который пробуждает в нас чувство невероятной любви и использует его для того, чтобы освободить нас от иллюзий двойственности. Отношение между гуру и челой, учеником. Прекрасно описанное романы Махарши. Посмотрим, сможете ли вы понять этот образ. Это похоже на слона, который пробуждается после того, как увидел во сне льва. Слон спит и во сне видит льва, который заставляет его проснуться. Романом Махарши продолжает: Так же как появление во сне льва достаточно для того, чтобы слон пробудился, так и благословение духовного учителя достаточно, чтобы пробудить ученика от сна невежества к осознанию подлинной реальности. Обратите внимание на интересную мысль. Гуру как отдельное самостоятельное существо существует только в иллюзии отдельности во сне ученика. В тот мгновение, когда метод гуру срабатывает и ученик пробуждается, гуру исчезает. В сам метод встроен автоматический механизм самоуничтожения. вы используете его до тех пор пока ваше восприятие не откроется а потом начинаете видеть сквозь него и просто даёте ему уйти гуру вам больше не нужен его задача выполнена я уже упоминал как мои собственные взаимоотношения с гуру становились с течением времени всё менее дуалистичными через некоторое время после нашей первой встречи я как-то сидел В противоположном от Махараджа Г конце двора и думал, глядя на него, что я здесь делаю. Это тело, которое сидит вон там, не имеет никакого отношения к делу. В этот момент Махарадж Г подозвал какого-то старика, сказал ему несколько слов, тот бегом подбежал ко мне и почтительно коснулся моих стоп. Я спросил его, зачем вы это сделали. И он ответил: "Махарадж Г, сказал мне иди и прикоснись к стопам Рамдаса мы с ним хорошо понимаем друг друга в тот самый момент когда я подумал этот дядя в покрывале тут лишний махарадж джи ответил отлично ты понял давай давай дальше ничто не в состоянии умолить великую любовь которую я питаю к махарадж джи Когда пробуждение начинается, вы чувствуете огромную любовь ко всем, кто помогал вам пройти этот путь. Уменьшилась лишь моя невротическая потребность в любви. Её место заняла сознательная любовь, присутствие. И теперь всякий раз, когда я люблю вас или кого-то ещё, я тем самым люблю Махараджа Джи, потому что он везде и во всём. Когда я говорю о Махарадже, кто-нибудь обязательно спрашивает меня: вы действительно чувствуете, что он приносит вам совершенное духовное удовлетворение? Вы чувствуете, что он может освободить вас от всех желаний и привязанностей? Вы чувствуете, что он может привести вас к окончательному освобождению? Если вы чувствуете всё это, тогда, конечно, вы можете говорить, что нашли настоящего гуру. На эти вопросы я всегда отвечаю кратко. Если вы не уверены, Ничего не получится. Когда вы уверены, у вас не остаётся никаких сомнений. Невозможно принять интеллектуальное решение. Ну хорошо, этот человек отвечает всем моим требованиям к тому, каким должен быть настоящий гуру. Так пусть им и будет. Настоящий гуру всегда подставит под ножку всем вашим ожиданиям. Вы можете думать: "Да это какой-то дешёвый хам". Я не желаю иметь с ним ничего общего, и тем не менее, кажется, что именно он-то и есть ваш гуру. Другой часто задаваемый вопрос: значит ли это, что я непременно должен обзавестись гуру, чтобы прийти к Богу? Всегда полезно иметь внешнего учителя, который может помочь вам разобраться со всеми вашими проблемами. После Махараджа Джи, как я могу отрицать это? Но великий гуру, глядящий на нас из-за пределов этого мира, есть одновременно бог, учитель и ваше истинное я. Быть может, вы найдёте свой путь, обращаясь непосредственно к богу. Быть может, в общении с земным гуру. А быть может, погрузившись в самые сокровенные глубины вашего собственного я. Махарадж Джи говорил: "Гуру не вне нас. Нет никакой необходимости в том, чтобы встретиться со своим гуру на физическом плане. Если гуру откроется вам прекрасно. Если нет, значит, ваш путь не в этом, и вам нужны какие-то другие практики. Хотя лишь немногим из вас судьба предначертала следовать путём гуру Крипы" Это вовсе не значит, что по пути у вас не будет других наставников. Индуисты различают так называемых упагуру и садгуру. Садгуру это как раз то, о чём мы с вами до сих пор говорили, это дверь к Богу. Садгуру может принимать разнообразные формы, но он всегда единственный. На пути каждого человека встречаются упагуру. Они подобны указателям на обочинах дороги, на которых написано тебе туда или иди этой дорогой. Я полагаю, гораздо правильнее воспринимать этих людей именно как живых носителей информации, а не как учителей. Так мы можем получать информацию отсюда и оттуда, а потом идти дальше, вместо того, чтобы решать: вот он мой учитель, и торчать возле него, ожидая, что он ещё скажет, и терять драгоценное время. Вся эта история с гуру ведёт нас к великому обязательству, важность которого трудно преуменьшить, и потому мы сидим и сравниваем и беспокоимся о том, правильный ли это учитель или лучше поискать другого. Подобный интеллектуальный анализ отнюдь не способствует тому, чтобы в крови потекли благодатные токи любви. Чем мудрее мы становимся внутри, тем лучше понимаем, что нам не нужно решать свои проблемы в одиночестве. Мы оглядываемся вокруг и понимаем, что нас ведут и защищают. Даже когда мы думали, будто всё делаем сами, рядом с нами всегда были невидимые друзья. Помимо у пагуру и садгуру, на физическом плане есть ещё и астральные проводники и наставники. Каждый из нас, средиточием многочисленных уровней относительной реальности, и физические, и астральные существа помогают нам на пути доступными им способами. Мы окружены множеством доброжелательных сущностей, которые очень хотят помочь нам освободиться. В горе аналог Рене Домаля есть прекрасное место о том, как взбираются на гору познания. Сначала путешественник должен прийти к логическому заключению, что гора существует, а потом понять, как до неё добраться. Наконец он начинает взбираться на гору, и тут рассказчик говорит: произведя все расчёты, И будучи не в силах думать ни о чём, кроме горы, упорно желая этого и оставив все прочие надежды, прилагая колоссальные усилия, отвергнув комфорт и удобства, мы добрались до двери, ведущей в иной мир. Или так нам показалось. Позднее мы узнали, что если нам и удалось достичь горы Аналог, то только потому, что незримые двери этой незримой страны распахнули перед нами те, кто от века сторожатых те, кто видел нас, хотя мы не могли видеть их, открыл нам двери, отвечая на все наши детские расчёты, наши мимолётные желания, наши неуклюжие усилия ласковым приветом. Хотя наличие внешнего гуру и не является обязательным, Предположим, что вам всё-таки удалось встретиться. Что же полагается делать с ним или с ней? Здесь и нужно применить практику гуру-крипы. Для начала я хотел бы сказать, что самая суть в взаимоотношении между гуру и учеником заключается в чувстве полного абсолютного доверия. Вы должны верить, что всё, что бы ни сделал с вами гуру, пойдёт вам на пользу. Я знаю, что кто-то наверняка вздыбит шерсти, вспомнит про Джима Джонса и Кулайт, но здесь дело в том, что только безоговорочное доверие и полная открытость дают нам возможность получить передачу от другого человека. Только моя любовь махарадж Д и явившаяся её результатом внутренняя открытость позволили мне получить его благословение словно бы сама милость господня изливается на вас мощным потоком и навстречу ей каждый открывается в любви а и она проходит через вас она всегда готова хлынуть в вашу душу и ждёт только того чтобы вы открылись ей навстречу. Но если вы откроетесь ей, вам уже некуда будет спрятаться. Ваша жизнь становится совершенно прозрачной. Помню, как-то раз я отправился в один храм, чтобы провести там несколько дней. Там можно было арендовать пещеру за 18 рупий в неделю. Платите свои 18 рупий, и служитель проводит вас к пещере. Там вас замуровывают, а пищу передают через маленькое отверстие. Это очень хороший способ проделать какую-нибудь действительно важную внутреннюю работу. Стояло лето, и в пещере было очень жарко, так что я всё время сидел голышом. Вообще-то во время медитации полагается иметь на себе хотя бы набедренную повязку, но мне было слишком жарко, чтобы я обращал внимание на правила. Мне было жарко, Вокруг никого не было, так что я сидел голышом. Когда я по прошествии недели вернулся к Махараджу, первый что он мне сказал, было как хорошо не иметь на себе никакой одежды. Правда, Махараджи, спасибо, только и мог сказать я. На некоторое время я уехал в Бомбей. Мне нужно было нанести визит президенту совета попечителей Ашрама. В первый вечер, когда я был у него дома, он сообщил мне: "Доктор сказал, что у меня больное сердце, и мне каждый вечер надо принимать рюмку виски". "Понимаю", сказал я. "Может быть, вы присоединитесь ко мне?" спросил он. В Индии не поощряется пить алкоголь ни для йогов, ни для членов правления ашрамов. Но в этом случае речь шла о предписании врача. Я пошёл на встречу своему хозяину и сказал: "Конечно". Мы расположились у него в комнате. Я ожидал, что он принесёт маленький медицинский стаканчик с котчем, но вместо него на столе появились ведро со льдом, шифон с содовой, бутылка скотча и два больших стакана. Мне тут же вспомнились те далёкие дни, когда я действительно любил скотч с содовой. Хозяин налил здоровенную порцию себе и такую же мне. Желайте содовой, спросил он, а потом наполнил стакан льдом и газированной водой и радушно предложил его мне. Выпив свой скотч, я почувствовал себя совершенно вымотанным. По дороге в столовую я отчаянно спотыкался и даже не смог найти стол без посторонней помощи. Его жене пришлось кормить нас обоих, и это с одного стакана. На следующий вечер мы начали немного пораньше, и понеслось. Дня через 3 я вернулся на север во Вриндован, в आश्रम Махараджа Джи. В тот же вечер, как я приехал, он вызвал меня на ковёр. Он принялся рассказывать мне об одном йоги, который уехал в Америку и о котором там стали заботиться несколько очень преданных ему женщин. Он там с женщинами, сказал Махараджджи. Да, Махараджджи, я знаю. Ты знаешь, как он их называет? знаю с своими матерями как и сколько же им лет ну одной ли 20 это точно это надо же матери воскликнул махарадж джи а ты знаешь что эти матери дают ему спросил он немного погодя нет а что такое они ему дают спросил я Они дают ему молоко. Но ну, это же замечательно, Махараджи. Материнское молоко это просто отлично. Каждую ночь они кормят его молоком, сказал Махараджи. Но разве не здорово? продолжал ягнуть своё. Тогда он наклонился ко мне поближе и сказал весьма загадочическим тоном: "А ты знаешь, что они подливают ему в молоко?" Нет, махараджи. А что они подливают ему в молоко? Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: "Спиртное". А потом принялся хохотать. Куда мне благодеваться? Думаете, теперь, когда его уже нет в физическом теле, всё по-другому? Если он действительно тот, кем я его считаю, то нет. Когда вы не можете ничего скрыть, вы весь как на ладони. А когда вы весь как на ладони? Ну что ж, вот он вы такой, как есть. Так или иначе нам придётся быть теми, кто мы есть, кем бы мы ни были. Нам не удастся притвориться, что мы кто-то ещё. Кого мы хотим надурить? Я думаю так. В том мгновении, когда вы осознаёте, что есть кто-то, кто знает о вас всё, вы становитесь свободным. Больше не нужно прятаться и притворяться. О, что за облегчение! Все наши тайны становятся нелепыми, потому что есть кто-то, кто уже знает о вас абсолютно всё и при этом говорит: "О, да, Вы только посмотрите на весь этот кошмар. Вот они мы какие. Махарадж Джи прекрасно знает всё моё грязное бельё, но это не мешает ему любить меня. Именно так для меня, ученика, выглядит взаимоотношение с гуру: открытость и доверие. чувство, что тебя знают и любят. А каковы они для гуру? Если гуру действительно совершенное существо, то что оно чувствует, когда сидит рядом со своим учеником? В Индии говорят, хотя кажется, что учитель и ученик это два разных человека на самом деле. Учитель наслаждается переживанием себя самого в двух различных обличях. Это похоже на цветок, который превратился в нос, чтобы насладиться своим собственным запахом. При этом с точки зрения гуру ничего на самом деле не происходит. Я сидел напротив Махараджа Джи и чувствовал себя как Чарли Маккарт. Вот лучший способ описать это чувство. Мне казалось, что он сам придумал и создал меня, чтобы поиграть со мной. Вы можете задать вопрос, зачем же он это сделал? Спросите у него самого. У меня нет никаких идей по этому поводу. Хотя с самим гуру ничего не происходит, проявляющиеся через него законы мироздания требуют от него определённых действий. Иногда эти действия подразумевают использование ситк паранормальных способностей. Когда я встретился с Махараджем Джи в первый раз, он рассказал мне, как незадолго до этого умерла моя мать, о чём он никак не мог знать. При этом он, конечно, использовал некую разновидность ситх, ибо рационального объяснения такому знанию нет и быть не может. Нужно понять, что когда в ход идут подобные силы, это вовсе не личный произвол гуру. Он не сидит и не думает: "Ага, сейчас я применю мои способности и сорву крышу этому чуваку". Существа, подобные Махарадже Г, суть чистое воплощение Дхармы, закона вселенной. И потому, встретив нужного человека и дождавшись нужного момента, он сделает или скажет нечто такое, от чего произойдёт сдвиг личной реальности ученика, и он поднимется на новую ступень постижения. Гуру просто присутствует, при этом делая то, что требует дхарма настоящего момента. По большей части гуру используют сидхи, чтобы освободить ученика из ловушки, в которой он застрял, открыть дорогу изменениям, уже готовым произойти с ним. Рама Кришна говорил: "Зелёный орех очень трудно достать из скорлупы, но высуши его". И она треснет от одного прикосновения. Если вам доведётся пообщаться с такой удивительной сущностью, вы сразу заметите, что они очень тонко чувствуют, когда человек готов к этим изменениям. Сотни людей приходят к Махараджджи и препадают к его стопам. Он не обращает на них ни малейшего внимания и продолжает говорить. Они получают прасад и покидают храм. А потом приходит кто-то, кому, по моим понятиям, тоже стоит дать прасат и поскорее выпроводить вон, потому что он просто ни в какие ворота не лезет. Но махарадж Джи вдруг оставляет все свои дела, поворачивается к нему, ведёт с ним долгие разговоры и благословляет особым образом. Тут я понимаю, насколько непостижимы для меня пути гуру и насколько мой рациональный ум не способен понять, что и почему он делает с тем или иным человеком. Каким-то образом он чувствует, что сидящий перед ним человек готов воспринять новую мудрость. Саи Баба из Ширди родившийся в Индии где-то в середине XIX века был известен как Сидхи-баба, то есть как святой, обладающий невероятными силами. Он был из тех, кто может пойти к реке, вынуть собственный желудок и кишки, промыть их в проточной воде и развесить на дереве сушиться. Как-то раз к нему пришла пожилая пара. Они горько плакали, потому что кто-то украл все их деньги. Теперь они не могли отправиться в паломничество к реке Ганг, которую очень хотели увидеть прежде чем наступит их смертный час. "Не о чём не беспокойтесь", сказал им Саи Баба. Он поднял ногу, и из его большого пальца потекла священная Ганга. Саибаба много ходил по стране из города в город. Однажды он пришёл в маленькую деревеньку, и поскольку он выглядел довольно странно, люди поначалу избегали его и не хотели иметь с ним дела. Как-то раз у него кончилось масло для орати, так что он не мог проделать необходимые обряды. Он прошёл всю деревню, стучась в каждую дверь, прося немного масла для священной лампы дипы, но никто даже не открыл ему. Тогда он бросил это дело, налил в лампу воды, благословил её, и она загорелась. Это убедило жителей деревни в том, что перед ними человек праведной жизни, и они стали воздавать ему почёсти и слушать его проповеди. Теперь они были готовы услышать то, что он мог сказать им. Так всегда сначала нужно немного встряхнуть аудиторию, чтобы люди открылись для новых возможностей. В общих чертах для этого и используются ситхи. Есть ещё одна история о Саи Бабе из Шirdi, которая поясняет, когда и при каких условиях используются ситхи. Сын одной женщины укусила кобра, и она попросила у своей бабы священного пепла, чтобы исцелить его. Но он отказал ей в просьбе, и ребёнок умер. Женщина была вне себя от горя, она плакала и кричала. Тогда один из учеников попросил его: "Баба, пожалуйста, ради меня воскресите её сына". На это своей баба ответил: "Не лезь в это, случившееся послужит ей на благо". Душа его сына уже нашла себе новое тело, в котором сможет проделать действительно добрую работу, которая была бы невозможной в этом прежнем теле. Если я верну его в старое тело, то новое должно будет умереть, чтобы жило это. Я могу сделать это ради тебя, но все ли последствия ты обдумал? Осознаёшь ли ты свою ответственность и готов ли ты принять её на себя? Вот оно. Подлинное сострадание гуру. Ученик видел только смерть ребёнка и горе матери. Сострадание же сей бабы проистекало от видения всей картины, а не только той её части, которая определялась обычными человеческими эмоциями. Истории о силе питают нашу веру. Ибо напоминают нам о том, что в мире есть множество процессов, недоступных земному зрению. С вами Нитьянда. Гуру с вами Муктананды был прекрасным йогом и довольно колоритной личностью, вроде Саи Бабы. Каждый день сотни людей приходили, чтобы увидеть его. Нитьянда только сидел, что-то мурлыча себе под нос и не обращал на них ни малейшего внимания. Люди как-то научились интерпретировать его мурлыканье. Они подходили и спрашивали: "Бабаджи, стоит ли мне покупать эти акции?" М-м. Бабаджи говорит, что стоит. Они покупали их и получали навар. Нитья난다 тратил деньги на то, чтобы замостить дороги вокруг своего ашрама. С утра приходили рабочие, они копали, и мостили и разравнивали гравий, а в конце дня Нитьянан договорил им: "Идите домой, а по дороге поднимите любой камень, какой понравится, ваша плата будет под ним". Это были 2 рупии в день. Рабочие шли домой и по дороге поднимали какой-нибудь камень, неважно близко ото шрама или далеко, главное, чтобы он сам бросился в глаза, и под ним непременно обнаруживались 2 рупии всякий раз в новеньких хрустящих банкнотах. Не подкатим другим камнем, никаких рупий не было. Невозможно было поднять другой камень и получить ещё две, вам уже заплатили. Через некоторое время слухи дошли до властей, которые были, мягко говоря, озадачены. Довольно непросто отправиться к гуру и спросить, откуда он взял деньги, но Выбора у них не оставалось, и потому полиция в лице инспектора и сержанта отправилась в ошрам к Нитьянанде. Явившись к нему, они сказали: "Эх, бабаджи, мы тут пришли потому, что, ну, вы понимаете, нас несколько обеспокоило, откуда у вас берутся все эти совершенно новенькие банкноты, если позволите?" Нитья난다 ответил: О нет, я ни в коем случае не хочу, чтобы вы беспокоились. Пойдёмте со мной, я вам покажу, откуда они берутся. Нитья난다 углубился в джунгли с двумя полицейскими на хвосте. Он вёл их всё дальше и дальше в чащу, и под конец они вышли на берегу уединённого озера, кишёвшего крокодилами. Нитья난다, ничто же сомневшись, вошёл в воду. Полицейские пританцовывали на берегу, причитая: "Ох, вы только осторожнее, пожалуйста, горуджи". Нитянанда не обращал на них внимания. Он поманил к себе одного из крокодилов, и зверюга послушно подплыла к нему. Он открыл ему пасть, засунул руку внутрь и принялся горстями доставать оттуда хрустящие новые рупии. Полиция в панике бежала и никогда больше не беспокоила его. Должно быть, для гуру вообще очень забавно играть с нашей зацикленностью на деньгах, потому что у Махараджа Джи тоже была одна история, связанная с деньгами. К нам в ашрам пришёл некий Сатху и принялся бронить Махарадж Джи за то, что он слишком привязан к материальной собственности. Махарадж Джи только слушал его и кивал, а потом сказал Сатху: "Отдай мне мои деньги, которые завязаны у тебя в тхоти". Садху возразил: "О чём это ты? У меня нет никаких денег. Отдай мне мои деньги, которые завязаны у тебя в дхоти", повторил Махараджаджи. Садху неохотно вытащил несколько скомканных рупий, действительно спрятанных в уголке его дхоти. Махараджаджи взял их и бросил в огонь. Садху снова принялся обронить его, но этот раз за то, что он позволил себе распоряжаться чужой собственностью. На это Махарадж Джи воскликнул: "О, прости меня, прости. Я не знал, что ты так привязан к деньгам". И Сунуф в огонь щипцы стал доставать оттуда новенькие банкноты по 10 рупий. "Все деньги в мире мои", говорил он насмешливо, глядя на Сатху. Все эти истории э Ситхах очень забавны. Но помимо всего прочего, они служат живым свидетельством того, что гуру действительно тот, кем мы его считаем. Но как бы забавны ни были эти истории, всё это лишь слова. А преданность рождается только в практике бхакти. Для ученика самое главное сосредоточить все свои чувства и помыслы на образе гуру. При этом не важно, какие именно методы бхакти он применяет. Для достижения этой цели есть несколько путей. Гуру Крипа с вами Муктананды, его способ выразить своё отношение к гуру представлял собой форму медитации. Он медитировал на своего гуру. В своей автобиографии Муктананда описывает, каким образом он делал это. Медитируя на образ гуру Помещайте его последовательно во все части своего тела, от пяток до макушки. Делая это, начинайте медитацию и представляйте, что вы сами и есть гуру, гуру внутри вас, а вы внутри гуру. Медитируйте так изо дня в день и не испытывайте никаких сомнений. Практикуя эту медитацию, Моктананда дошёл до того, что начал полностью идентифицироваться со своим гуру Нитьянандой. У него настолько сдвинулось осознание, что на всём протяжении своей садханы он не мог со всей уверенностью сказать, кем же именно он является. Медитативная практика подобная этой направлена на то, чтобы ученик мог слиться со своим гуру. это способ так изменить своё сознание, чтобы больше не ощущать себя и гуру как двух отдельных людей. Разумеется, это медитация, но основанная на преданности и любовь двигает весь этот процесс. Вы берёте сущность вроде Нитьянанды или Махараджи, которая не имеет формы, которую невозможно точно определить, и начинаете вбирать её в себя. Примерно так же ребёнок идентифицируетесь с отцом или матерью. Вы сливаетесь с этой сущностью всё больше и больше, пока между вами не останется никакой разницы. Это можно проделывать с Христом, с Буддой, с пророком Мухаммедом, с Махараджей, с любым, кому на встречу открылось ваше сердце. Просто представьте, что это существо сидит прямо напротив вас, а затем начинайте медленно вбирать его в себя в каждую часть вашего тела. пока оно каким-то образом не займёт ваше место. Такая медитация представляет собой очень мощную практику, и всё же лично для меня гуру Крипа нечто совсем иное. Для меня это просто быть рядом с гуру, каждое мгновение и видеть, как моя жизнь отражается в его просветлённом сознании. Даже сказать вам не могу, сколько раз в день я встречаюсь с Махараджджи. Его портреты развешаны у меня везде. в комнате для пуджи, на приборной доске автомобиля, на холодильнике, над унитазом. Я действительно просто живу с ним. Любовь к Махараджу Г для меня способ самораскрытия. Махараджа Г всегда рядом, всегда напоминает мне о себе. Когда я разговариваю с кем-нибудь, этот человек становится моим гуру. Когда я сержусь на кого-нибудь, он становится моим гуру. В мгновение за мгновением я общаюсь с этой невероятной сущностью, сотканной из чистого сознания, любви, света и присутствия. Моя любовь к Махараджу учит меня смирению. Я сознательно готов на всё, что по его мысли будет для меня хорошо. Я подчиняюсь его видению моего жизненного пути, жертвую ради этого своим. Святой Иоанн сказал: тот, что послал меня и сейчас со мной, ибо он не покинул меня. Я делаю всё, что приятно ему. И эта практика смирения постепенно изменяет меня, превращая меня в него. Я думаю, что нашёл в Махарадж джи нечто такое, что удовлетворило одновременно мой ум и моё сердце. Именно любовь высочайшего полёта, любовь безбрежная, как океан, пронизывала собой всё пространство вокруг него. Это была его аура, его присутствие. Было настолько мощным, что вы чувствовали, будто погружаетесь в него и очищаетесь только от того, что находитесь рядом с этим человеком. Даже теперь, когда он живёт в моём сердце, со мной происходит то же самое. Я чувствую, что тону в его энергии. В этом и заключается сущность моего отношения к Махараджу. Любить его, сдаться ему, открывать своё сердце его присутствию. Такова моя практика бхакти, моя гуру-крипа. Дело в том, что эти качества, любовь, открытость, смирение и есть сущность любой практики пхакти. Можно найти любую сущность, которая созвучна нашему сердцу. Махарадж Джи или Анандмайи Ма, Христа или Кришну, Аллаха или ещё кого-нибудь. Просто выберите имя и пригласите его носителя внутрь. Поместите его образ у себя в сердце и принесите себя ему в жертву. Пойте ему, читайте ему дивны, молитесь, приносите ему цветы, любите его и открывайте своё сердце всё шире и шире. И вы увидите, как постепенно, но неуклонно вы будете становиться им.